Глава 8 Иркутск. Школа имени князя Трубецкого. 9 мая 2046. Среда. «Пока-пока, до вечера». Я помахал в сторону стайки девиц, вливающихся в толпу спешащих школьников. Однако на меня никто не среагировал. Ни та, которой мои слова предназначались, не все остальные. Ибо все внимание в данный момент было приковано к гордо вышагивающей Дарье, окруженный подружками ободок с бантом отрабатывал на все 100%, привлекая к себе взгляды спешащих на уроки школьников не то чтобы магические безделушки были какой-то редкостью, просто обычно магию использовали для куда более практичных целей дождавшись, когда мышь с подругами исчезнет за ограждением, я не спеша направился вдоль улицы, разглядывая бредущих мне навстречу людей и продолжая проникаться местной обстановкой. На сегодня каких-либо значимых планов я не строил. Максимум посетить несколько магазинов, дабы прикупить инструменты и ингредиенты для шитья. Ну и для изготовления подделок типа того же ободка с бантом. Судя по визгу-писку, который едва не лишил меня слуха, стоило только подругам Дарье вновь столкнуться с нами на перекрестке, Дурацкая безделушка должна будет возыметь приличный эффект среди женской части школы. Правда, три штуки придется сделать бесплатно, так как через Волошина при активной поддержке Лариной и едва слышном мурчании Афанасьевой быстро взяла в оборот Дарью и начала выпрашивать себе такие же украшения. При этом просили они их весьма громким шепотом, так что даже я, Слегка оглохший от визгов и отошедший подальше на случай повторной звуковой атаки, эти просьбы расслышал. Впрочем, стоит отдать должное Дарье. Прежде чем что-либо пообещать, она бросила на меня вопросительный взгляд и лишь после того, как я кивнул, дала согласие. На самом деле, я бы потом и сам предложил, ибо лучше рекламы может быть только бесплатная реклама. Но коль ушлые девицы поторопились и сами в долги полезли, пусть и столь мелкие, то отказываться я, само собой, не собирался. Так что, если не сегодня, так уже завтра, когда украшения увидят большинство учащихся, можно будет ожидать, что мышь вернется с заказами. Прибыль, конечно, будет копеечной, ведь расходники я буду приобретать явно не по оптовой цене. Тем не менее, соотношение трудочасов, часов, затрат на материалы и прибыли пока что будут в нашу пользу. Поэтому отказываться даже от такого небольшого заработка по крайней мере первое время глупо. Проблема заработка на данный момент волновала меня больше всего. Обучение Дарьи было оплачено до самого выпуска. Однако школа, пусть и такая хорошая, это не та ступень, на которой я могу позволить остановиться моему единственному потомку. Так что обучение в институте Серовой, и желательно поприличнее, было вопросом уже решенным, по крайней мере для меня. Дарья-то пока не особо надеялась, что у нас появится необходимая сумма, и даже в какой-то степени смирилась с тем, что догрызть гранит науки ей не суждено, даже с ее отличными оценками». Впрочем, учитывая, что выпуск у них в следующем году, время для улучшения материального положения рода серовых у меня имелось. Главное решить, по какому пути двигаться – медленному, но надежному, или быстрому, но рискованному. Что мы, собственно, сейчас и решим, пробормотал я, толкая дверь магазина, на вывеске которого значилось «Магические ингредиенты Бартова». Внутри, на удивление, большой магазин напоминал музей. Множество столов с подсветкой, накрытых стеклянными крышками, хранили на себе всякую всячину, добытую в подземельях. Я медленно брел меж столов, внимательно разглядывая товары, старательно игнорируя вставшего в позу гончий худого консультанта со свободно болтающейся на шее бабочкой. Псевдохитин, добыт в подземелье девятого уровня, Ай-класса. Свойство – гибкий, огнеупорный. Выглядел этот трофей как здоровенная чешуйка, переливающаяся множеством цветов, правда, преимущественно оранжевого оттенка. Судя по описанию, добыли его с каких-то муравьев-переростков, любящих жить в теплых норах. Чуть дальше виднелся стол с разнообразными камнями. К каждому из них, независимо от размера, шла табличка с описанием и известными свойствами. Потратив еще минут 15 на изучение товара, пришел к выводу, что ничего экстраординарного я здесь не обнаружу. Вполне себе обычный магазинчик, да еще и не с самым демократичным ценником. Надумаю я здесь закупить материалы, то работать пришлось бы себе в убыток. Тем не менее, время, потраченное на осмотр, было потрачено не зря. Предыдущий владелец тела не шибко интересовался тем, что не входило в его круг интересов. А этот круг у Максимки, стоило признать, был весьма узок. Весьма узок. Вот, например, Серов до этого особо не интересовался, из чего именно делается хотя бы та же магическая нить. Проводит энергию, да и ладно. А вот сейчас, глядя на витрину, понимаю, что даже несмотря на то, что две с виду идентичные нити с практически одинаковыми табличками, по-разному эту самую энергию могут проводить. Разница у них лишь в том, что получили их из различных растений. Вот только нить с едва заметными фиолетовыми точками на считанные проценты лучше проводит огненную энергию, а другая больше подходит для воздушной стихии. И вроде значения это совсем мизерные, вот только правильно подобранный материал по итогу поможет сэкономить мне силы и усилить эффекты. Правда, даже на столь низкоуровневые ингредиенты цена кусалась. «Может вам что-то подсказать?» Устав нарезать вокруг меня круги, тощий поправил бабочку и перешел в наступление. «Да, как пройти в библиотеку?» Подходя к очередной витрине, поинтересовался я. «Что, простите?» «Да так, ничего. Заверните мне, пожалуйста, два матка нити. Только именно такого типа. Я указал на отрезок нити с характерными синими вкраплениями». И четыре ребра крысы. На самом деле у бывшего владельца костей, выставленных на витрине, наверняка было какое-то научное название. Однако, учитывая, что от подземелья к подземелью мутации животных происходили совершенно непредсказуемым образом, то название каждой обнаруженной твари было запомнить абсолютно нереально. Поэтому, если монстр имел четыре лапы, лысый хвост, острые зубы и усы, при этом не превышал размером среднестатистическую крысу, то в обиходе он автоматически начинал именоваться крысой. И без разницы, что в соседней дыре у такой твари вместо меха чешуя могла быть. Крыса, она где угодно крыса. Так что продавец меня понял без лишних слов, и уже меньше чем через 10 минут я вышел из магазина с двумя небольшими пакетами и большой дырой в бюджете. Впрочем, денег на перекусить у меня еще оставалось. Так что, покрутив головой в поисках какой-нибудь забегаловки попроще и обнаружив ее совсем рядом, насвистывая песенку, отправился есть. Точнее, собрался отправиться, так как едва я только сделал первые шаги, как машина, припаркованная метрах в тридцати вверх по улице, решила всех удивить. А именно продемонстрировала, что умеет летать. Но не скажу, что объятый пламенем и подпрыгнувший на добрый пяток метров балит произвел на меня впечатление, видали действия похлеще. Тем не менее, вспомнив, что из защитных оберегов у меня только самоуверенность, я аккуратненько присел на тротуар. Мало ли что там может полететь в мою сторону. Впрочем, к моему удивлению, когда пыль, поднятая взрывом, осела, Я заметил, что ни здания, ни находившиеся неподалеку от взбесившегося автомобиля люди не пострадали. Похоже, вся сила взрыва была направлена внутрь машины, что сейчас больше напоминало сплющенную консервную банку, которую хорошенько облили бензином и подожгли. У кого-то день явно не задался. Впрочем, времена нынче неспокойные. Кого-то в тюрьмах запирают, а кого-то по старинке взрывают. Я протянул руку, продолжавшему валяться неподалеку от меня старичку с аккуратненько подстриженной треугольной бородкой. Впрочем, сдается, фейерверков мы больше не увидим. Те немногочисленные прохожие, которые не догадались сразу убежать, едва грянул взрыв, начали медленно подниматься, а старик даже ухватился за протянутую руку. Однако тут же бухнулся обратно, Едва со стороны полыхающей консервной банки раздался жуткий скрежет, а после послышались крики. «Что ж, так даже интереснее», — пробормотал я, моментально позабыв про старика. «Хочет валяться, пусть валяется. У нас свободная страна». Я же прятаться не собирался, так как успел разобрать, что же кричит обгорелый мужик, голыми руками отрывающий раскаленный металл и пытающийся проникнуть внутрь салона, где обычно сидят пассажиры. Опросил он, как обычно в таких случаях и происходит, о помощи. Вот только испуганные свидетели приближаться к здоровенному костру не спешили. Я как бы тоже, ибо заклятие на огнеупорность хоть и знал, но позволить себе не мог. А вот подсобить со второй частью просьбы, которая исходила от мужчины в той или иной степени, был способен. «Диана Павловна! Диана Павловна! Диана!» Неизвестный, наконец, вскрыл банку с нижней стороны, и, забравшись туда по пояс, начал пятиться, вытаскивая за руки пассажира, вернее пассажирку. Несмотря на еще более страшные ожоги, чем у мужчины, на женщине можно было разглядеть остатки платья, а в спекшемся колтуне на голове без труда угадывались некогда густые черные волосы. «Не хватайте ее за обожженные части тела, иначе болевой шок убьет ее раньше, чем скорые с целителями доберется сюда» посоветовал я мужчине, подойдя к месту взрыва и убирая телефон в карман. Что? Обгорелый парень, напрочь лишившийся растительности на лице, но при этом умудрившийся целомудренно сохранить большую часть одежды, на мгновение впал в ступор, отпустив стонущую женщину. Я говорю, положите вашу спутницу сюда и не таскайте ее больше. Я снял пиджак, в котором уже становилось жарко и который мне в ближайшее время точно не понадобится после чего расстелил его на краю тротуара. Если, конечно, не хотите ее прикончить собственноручно. «Мне нужен телефон! Нужно как можно быстрее вызвать скорую!» Все же не парень, а мужчина бережно приподнял спутницу и положил ее на пиджак. В ответ женщина лишь болезненно застонала и начала что-то бессвязно бормотать, что именно мне было лично непонятно. Вообще удивительно, что она хоть что-то могла произнести, учитывая, что на ней живого места не было. «Чего стоишь? Вызывай!» — гаркнул на меня мужчина, после чего, разогнувшись, заорал на всю улицу. «Целитель! Есть здесь целитель?» «Да чего, шумный у вас кавалер!» — пробормотал я, склоняясь над женщиной и протягивая к ней руку. Однако дотронуться не успел, так как мужчина, заметив мои телодвижения, стальной хваткой впился в запястье, Пачка белоснежный манжет рукава кровью и сажей. Уберите, пожалуйста, руку, повернув голову в сторону. Хм, сдается мне, что это все-таки не спутник, а охранник этой дамы. Судя по тому, как он обращался к женщине, да и по одежде, что пережила взрыв, он был каким-нибудь приближенным телохранителем, может, даже гвардейцем. Правда, это вряд ли. Ну или у дамы гвардия представлена бойцом в единственном лице. Ты кто такой? требовательно произнес охранник, не ослабляя хватки. Прохожий гулял себе спокойно, поесть собирался, пока вы тут представление не устроили. А я, между прочим, когда голодный, злиться начинаю. Закатил я глаза. Вот так вечно. Хочешь добрые, светлые людям причинить, а тебе вопросы глупые задавать начинают. Это не ответ. Охранник попытался сжать руку, видимо, собираясь причинить мне боль. Но так как не из этих, современных, то, естественно, у него ничего не вышло. Более того, хватка у него ослабла, и обе руки безвольно повисли. «Как так? Переутомились, наверное?» — пожал я плечами, с большим неудовольствием про себя отмечая, что простенькое проклятие пришлось продавливать сквозь магическую броню мужчины с заметным усилием. «Сядьте, подышите, успокойтесь, а я пока попробую помочь вашей госпоже». Судя по глазам, с уровнем взаимоотношений между женщиной и мужчиной я угадал. «Вы целитель?» Мужчина хоть и не предпринимал попыток помешать, однако молча сидеть явно не собирался. Можно и так сказать. Дотронувшись до горла женщины, там, где был один из немногих непострадавших участков кожи, я прикрыл глаза и принялся накладывать проклятие. Первым делом я погрузил женщину в сон, заодно подстегнув регенерацию, пусть и на считанные часы. Но этого явно хватит до приезда скорой. А также взбодрил иммунную систему, что было весьма не лишним, учитывая то количество грязи, которое успело на себя насобирать пострадавшая. Правда, за все это женщина должна будет заплатить слепотой и параличом всего, что было ниже шеи. И все это на протяжении двух суток. Довольно суровая плата, учитывая, что полезные эффекты от заклятия будут длиться от силы часа три. Впрочем, даже так я едва удержал баланс. Уменьши я негативные эффекты, и на положительные попросту не хватило бы имеющихся сил. Сидящий рядом охранник встрепенулся, когда я отодвинулся от женщины и встревоженно посмотрел на меня. «Как она? Жить будет точно. Насчет долго и счастлива тут уж, извините, не от меня зависит». Стряхнув руки, ответил я. Ближайшие часы ей ничего не угрожает, конечно, если опять в горящий автомобиль не сядет. Этого определенно не советую. Однако настоятельно рекомендую не затягивать с лечением, и нацелить или не скупиться, по крайней мере не так, как с охраной. Глаз у мужчины от услышанного дернулся, однако спорить он не стал. Также сообщите целителям, что слепота и паралич временные и больше двух суток не продлятся. В принципе могут их попробовать снять но не раньше, чем через три часа. Запомнили?» Охранник и задачи накивнул. «Вот и славно. Тогда хорошего дня». Я подобрал оставленные неподалеку пакеты с покупками, не обращая внимания на начавших кучковаться вокруг места происшествия зевак. Повыползали, храбрые. «Постойте!» — окликнул меня охранник, когда я уже почти ушел. «Спасибо. Ваши услуги будут оплачены». «Оставлю это на усмотрение вашей госпожи», — махнул я рукой. «Главное, пиджак вернуть не забудьте. По крайней мере, герб с него. Всего хорошего». Отодвинув в сторону одного из зевак с телефоном в руках, я направился в сторону ранее примеченного ресторанчика, благо до него было не очень далеко. По-хорошему, нужно было такси заказать да домой поехать, ибо ноги у меня не заплетались лишь потому, что я сконцентрировал на их управлении все свое внимание какие-то три жалких проклятия, и я опустошен полностью. Проблема в том, что уедь я сейчас, чтобы поспать, то через час-другой ко мне наверняка явились бы полицейские, как к непосредственному участнику произошедшего. А на кой мне лишнее внимание соседей? А так как полиция прибудет, они быстро меня найдут. Наверняка первый же зевак укажет, куда я ушел». Оставаться на самом месте событий тоже было далеко не самым лучшим вариантом. Мне срочно нужно было что-то закинуть в организм, иначе я рисковал прилечь прямо на мостовой. Что определенно смазало бы мой образ героя в глазах общественности. А так и помощь оказал, пусть и непонятным образом, и гордо ушел в закат, даже не потребовав награды. Теперь разве что взрыва за спиной не хватало, на который я бы даже не оглянулся. Для пущей эпичности. «Впрочем, пожалуй, хватит на сегодня взрывов», — произнес я, толкая дверь маленького ресторанчика. Внутри оказалось довольно уютно и безлюдно. Может, из-за взрыва, а может, из-за того, что был будний день. Тем не менее, стоило мне только переступить порог, как рядом материализовался официант, едва заметно шевеля носом и явно чуя исходящий от меня запах гари. Однако ничего по этому поводу он говорить не стал, а лишь поинтересовался, где бы я пожелал разместиться. Недолго думая, занял столик у панорамного окна, из которого более-менее было видно место взрыва. Толпа там с каждой минутой становилась все больше, а звуки сирен звучали все громче, возвещая о прибытии полиции и скорой. Так что, когда в ресторан вошло двое мужчин в полицейской форме, мне только успели принести заказ, и от того я был несколько раздосадован. Есть хотелось жутко, но не буду же я разговаривать с представителями власти с набитым ртом. Как минимум это неприлично. Впрочем, стоит отдать должное служивым. С вопросами они не наседали. Быстро и весьма вежливо уточнив, где и с кем я провел время с утра и до момента покушения на госпожу Коровину. После этого полицейские задали еще несколько уточняющих вопросов, делая пометки в блокнотах. А затем, дождавшись, когда я прочту весьма быстро составленный протокол и поставлю подпись, попросили оставаться в ближайшие дни на связи. После чего полицейские, наконец, покинули ресторан, оставив меня наедине с едой и любопытным официантом, чьи уши буквально выглядывали из подсобного помещения. Впрочем, вряд ли он что-то интересное мог услышать. Разборки между аристократами в империи хоть и не поощрялись, тем более столь грубые, однако были вполне обыденной вещью. Я же и вовсе проходил как случайный свидетель, пусть и излишне инициативный, так что даже завтра вряд ли меня уже кто-то вспомнит. Разве что от коровина рано или поздно кто-то явится, но не факт. Учитывая, что на женщину было совершено столь грубое покушение, то на ее рот наверняка насели основательно. Весьма оперативно, работая ложкой, я скользил взглядом по экрану телефона, на котором демонстрировалась краткая справка по коровинам с какого-то сайта. По сути, и рота у них не слишком серьезный. Всего лишь пара мелких мануфактур, держащихся на плаву скорее вопреки, чем благодаря. На этих заводиках занимались ручной сборкой часов и прочей механической мелочи, состоящих из материалов, добытых в подземельях. Как бы артефакторика, но не совсем. Никаких активных или пассивных свойств. Просто редкие и относительно дорогие безделушки, вроде моего ободка с бантом. Впрочем, и на эту мелкую рыбешку, судя по всему, нашлись желающие. Глава рода, коровин Эдуард, скончался при невыясненных обстоятельствах полтора года назад, во время деловой поездки в Тобольскую губернию. После чего управление на себя взяла та самая Диана Павловна, довольно привлекательная женщина, 38 лет от роду. «Да, нахождение в горящей машине определенно плохо сказывается на внешнем виде некоторых людей», произнес я, потратив несколько секунд на разглядывание фотографии, запечатлевшей брюнетку в деловом костюме на какой-то деловой встрече. После чего выключил экран телефона и отодвинул аппарат подальше. Информационный голод немного притупился, так что пора бы утолить и физический, а потом домой и хорошенько выспаться и отдохнуть. На завтра у меня запланировано куда более интересные дела.